Глава седьмая. Несмотря на насыщенный день, уснуть не получалось. Я крутилась сбоку-набок, вспоминая взгляды, слова, жесты Вотергейма, и не могла определиться, что они всё-таки значили. За каждым его словом мне чудился намёк. Но, скорее всего, я искала второе дно там, где его не было. дура нужно спать Завтра новый день, множество забот. А если я не придумываю, и он хочет большего? Предлагал же он мне вчера вечером интим. Нет, глупости все это. Зачем ему соблазнять какую-то служанку, раз она сказала ему «нет». А хотела бы я сама, чтобы он сейчас постучался в мою дверь. Сердце от таких мыслей бухнуло в груди так сильно, что я испугалась, что оно выскочит. «Дура! Что за мысли? Нужно спать, а не...» «Тук-тук-тук!» Я вздрогнула всем телом и затихла, вцепившись в одеяло и не в силах понять, это так шалит мое воображение? Или и в самом деле стучат? А если стучат? Неужели это он пришел? Что делать? Внезапно я услышала за дверью придушенный стон. «Марта, помоги!» Вот теперь меня на кровати подбросило. Что с ним случилось? Вотергейм никогда бы не стал прибегать к глупым уловкам. Я рывком отворила дверь. В комнату ввалился прислонившийся к ней Вотергейм. Я успела его поддержать и даже через одежду ощутила, какой он горячий, обжигающе горячий, и это уже не имело никакого отношения к моим девичьим фантазиям. «Что с вами?» «Травма. магическая Могу вырубиться», — ответил он короткими фразами, перед каждой набирая в грудь воздух. «Лекарь живёт направо через дом. Позови. Не берёт разговорник». «Хорошо, но вам нужно в постель. Пойдёмте, я помогу» и когда он на меня навалился, с беспокойством уточнила. «Вы дойдёте до спальни или уложить вас в гостиной?» «Гостиная!» Почти не размыкая губ, произнёс он, и я ощутила, как его потряхивает. «Боги, да что же это такое?» Мы с трудом добрались до гостиной, и я уложила его на диван. «Лекарь!» — прошептал он, закрыв глаза. Я выхватила из-под вазы, стоявшую на столе, салфетку, намочила ее из этой же вазы, положила на лоб Вотергейма и вылетела из гостиной. На ходу, причесываясь, добежала до нужного дома и постучала в дверь, сначала кулаками, а потом и пяткой. Дверь никто не открывал, и я уже отчаялась, как вдруг услышала из-за неё: «Кто там в такой час? Господина лекаря нет дома». «Как нет?» — выдохнула я в полной растерянности. «Но «Ну, там же... он же...» Дверь приоткрылась, и на меня под слеповато щурясь посмотрела женщина в чепчике, из-под которого торчали седые кучеряшки, наверное, экономка лекаря. «А вот так!» «Нет его!» «Идите, барышня! Не мешайте честным людям отдыхать! Приходите завтра утром!» но Я смотрела на экономку и не представляла, что делать. Где я могу найти господина лекаря? Он на выезде, или в игорном доме, или... Лицо женщины выражало сочувствие, но было видно, она не скажет. Что же делать?